Глава двадцать семь Отряд из шести человек и кота отправился в путь. Брэндон вел свое маленькое войско, уверенно шагая по лесной тропинке. Следом за ним, внимательно глядя по сторонам, шли остальные щитоносцы. Яну и Руду было велено держаться чуть позади. «Господин Гроссмейстер», — голос Андре, искоса посмотрев на констебля и барда. «Возможно, стоило оставить ваших гостей в деревне. Простые люди могут не пережить встречу с колдуном». «Эти уже пережили», — не оборачиваясь, ответил вампир, едва заметно водя носом из стороны в сторону. «К тому же, неужели ты считаешь, что всего лишь один противник может досадить нам четверым?» «Нет, что вы», — замялся паладин. Но тогда и не стоит волноваться». «Я уверен, в случае чего мы сможем защитить наших спутников». Внезапно Брэндон остановился. Щитоносцы тут же обнажили мечи, ожидая приказа своего командира. Он же, словно не замечая их, начал разглядывать следы копыт. Подойдя к высокому тополю, гроссмейстер принялся его внимательно изучать. Затем, резко крутанувшись на каблуках, Указал на переплетенные между собой ветви старых ив. «Пойдем здесь», — сообщил он. «Судя по всему, наш колдун тропой не пользуется. И мы не будем». Брэндон бесстрашно шагнул в сплетение веток. Не отстающий ни на шаг от командира Андре едва не получил одной из них по лицу. Гроссмейстер шел вперед легко и непринужденно, будто гуляя по ухоженному саду. «Не смейте использовать силу», – наказал он своим подчиненным, – «а то знаю я вас. Дай только дров наломать. Лучше, наоборот, скрывайте ее как можно тщательнее, чтобы мы могли поближе подобраться к колдуну». «Да это понятно, господин гроссмейстер», – обиженно проговорил Андре. Через некоторое время лес начал редеть. Путники облегченно вздохнули, больше не приходилось с боем прорываться сквозь заросли. И еще через несколько минут… Отряд вышел на крохотную полянку. Увидев ее, Ян восторженно гикнул и, обогнав всех, повалился на траву, за что был удостоен презрительного взгляда одного из щитоносцев. «Вы можете остаться здесь», — не сбавляя темпа, сказал Брэндон. «А вы», — удивился Барт, — «разве у вас не будет привала?» «Вы хотите дать колдуну время попить чай, умыться, немного почитать, собрать все свои вещи и после этого уйти?» — хмыкнул гроссмейстер. «Если нет, то нам нужно торопиться». Ян залился краской стыда и тут же поднялся на ноги. После этой лужайки щитоносцев и их товарищей вновь ждал лес, к счастью, не такой густой, как раньше. Брендон уверенно вел свой отряд, прекрасно зная, где именно находится его цель. Поднявшись на небольшой холм, отряд медленно спускался вниз, когда гроссмейстер внезапно выхватил лук. Щитоносцы мигом обнажили оружие. «Ян, Рут», — тихо велел глава Ордена Щитов, — «пригнитесь и спрячьтесь». Констабль кивнул и, схватив Барда за руку метров на двадцать, отдалился от рыцарей, и попытался скрыться в высокой траве, на ходу достав два пистолета. «Что происходит, господин Гроссмейстер?» — шепотом поинтересовался Андре. «Мы почти на месте», — еле слышно ответил Брэндон. «Но, похоже, о нас знают». В этот миг раздался пронзительный крик, похожий не то на визг, не то на шипение. Подняв взгляд, Ян увидел стремительно приближающуюся по воздуху фигуру. Барт сразу узнал горгулью из Льерисау, но на этот раз он смог ее хорошенечко рассмотреть. Она была размером с крупного хряка, а ее тело напоминало что-то среднее между кошачьим и обезьянем. Темно-серая шкура была явно жесткой, а громадные черные крылья, как у летучей мыши, имели перепонки. Но больше всего молодого Барда поразила морда создания, как у обезьяны, которых Ян видел лишь на картинках, но вытянутая, с усеянной множеством острейших зубов пастью и горящими глазами. Брэндон выпустил стрелу и попал прямо в цель. Правда, как показалось Барду, грудь существа на мгновение обратилась в камень, и стрела, отскочив от нее, полетела вниз. Горгулья взревела еще громче и обрушилась на гроссмейстера. Тот успел в последний момент увернуться, и монстр, не теряя темпа, врезался в одного из щитоносцев, пробив тому доспехи. Мужчина охнул и упал. Зверь повернул окровавленную морду как раз тогда, когда меч Андре едва не коснулся его шеи. Махнув крылом, чудовище откинуло паладина на несколько метров и тут же атаковало другого рыцаря. Как и прежде... Доспехи не спасли воина щитов. Сердце Яна сжалось от страха. Запах неминуемой гибели перебил воздух. Отчаяние накрывалось головой, он уже был готов броситься на монстра, но... Взрыв огромной силы разнесся по округе, едва не сломав ближайшие деревья. Барт перевел взгляд и увидел улыбающегося хищной улыбкой гроссмейстера. Брэндон держал в руках свои изогнутые ножи и медленно приближался к горгулье. Зверь жалобно заскулил и попятился. Наткнувшись спиной на толстый ствол старого тополя, он завертел головой в поисках помощи. Не найдя ее, монстр зарычал и ринулся в отчаянную атаку. Полуоборотом Брэндон ушел в сторону, вспорол в бок своему противнику. Теперь каменная защита не могла остановить Натис главы ордена. Развернувшись, он прыгнул на врага и вонзил нож тому в спину. Ловко перемахнув через монстра, гроссмейстер одним движением вспорол ему горло. Горгулья закашляла, выплевывая кровь на траву. Глаза монстра горели яростью загнанного в угол зверя. Чудовище не спешило умирать. Гроссмейстер злобно усмехнулся. Темная дымка окутала его клинок, и в следующий миг отрубленная голова упала на землю. — Андре! — тут же крикнул гроссмейстер. — Позаботься о раненых! Затем он рванул вниз с такой скоростью, что даже лучшие восточно-эльзанские лошади могли бы позавидовать. Руд вскочил и бросился следом. — Куда ты? — крикнул Ян но не получил ответа. Барт услышал треск и, повернув голову, увидел прихрамывающего Андре. Не говоря ни слова, Паладин согнулся над одним из рыцарей и, подняв ладони над раной, принялся что-то шептать. Ян почувствовал тепло и умиротворение, исходившие от щитоносца. «Пойдем», — велел Мьёль, «целитель обо всем позаботится». Ян бежал вниз, сломя голову. Дважды запнулся и кубарем покатился, но тут же поднимался и бежал дальше. Он видел впереди спину Руда, однако гроссмейстера в поле зрения Барда уже не было. «Ммм, плод ноги смотри шинею свернешь!» — крикнул, сидевший на его плече Мьёль, когда Ян в третий раз чуть не упал. «Не потеряется твой констебль! Спустившись низину, Ян размашистым прыжком перепрыгнул через холодный ручей и продолжил свой бег. Впереди виднелся еще один холм, у подножья которого зияла огромная дыра. Руд скрылся в темном зеве пещеры, и через пару минут Ян очутился там же. Барт вздрогнул, оказавшись в прохладном сыром месте, и огляделся. Высокие своды позволяли идти в полный рост. И даже подпрыгивать, если захочется. Разные насекомые ползали под ногами. Вдалеке маячил свет. Ян пошел на этот свет и вскоре увидел Руда и Брэндона. Они стояли в просторной зале, сплошь завалены старыми книгами до да свитками. На гладком камне в самом центре помещения стоял перегонный аппарат с многочисленными колбочками, мензурками и трубочками а пришел, наконец!» — поприветствовал друга Рут. «Но мы опоздали. Эта сволочь успела смыться». «Может быть, он еще где-то рядом, нужно поискать его?» — предложил Барт. «Бесполезно», — покачал головой гроссмейстер. «Он переместился с помощью ведьменного круга». Брэндон указал на странный узор, начертанный на полу возле дальней стены. Ян подошел к кругу, но, конечно же, ни одну руну разобрать не смог. «Что теперь делать?» — повернулся юноша к товарищам. «Искать его», — твердо ответил вампир. «Колдун-алхимик — серьезная угроза. Если он настряпает еще таких зверюшек, то даже ордену придется трудно. Но, так или иначе, мы не позволим ему это сделать». «Чем мы можем помочь?» — участливо спросил Ян. — Ничем. Сейчас мы вернемся в деревню, а завтра утром отправляйтесь в Эгдам. Как и обещал, я пошлю с вами сопровождающих. А как вы станете искать его? Посмотрев в глаза Брэндону, спросил Рут. Опять по крови? Нет, покачал головой гроссмейстер. К сожалению, так долго голодать опасно. Но есть другой путь. Мои ребята исследуют круг. Это займет какое-то время, но мы сможем узнать направление. Гроссмейстер направился к выходу из пещеры. Рут и Ян последовали за ним.